Про репку. Вот и весна пришла На небе засияло яркое солнышко Стало тепло на дворе Даже не нужно было пальто надевать Совсем как летом Из-под земли вылезла зеленая травка Молодые липки на улице Еще вчера стояли совсем-совсем голые А сегодня одни в один день покрылись маленькими листочками, такими мягкими, нежными. Очень радостно было смотреть на них. В этот день Павлик пришел из детского сада домой и сказал маме, «Мама, скоро мы поедем с детским садом на дачу, нам Ольга Николаевна сказала, через неделю». «Вот и хорошо», — сказала мама, «будешь там отдыхать на даче». «А я и не устал вовсе», — ответил Павлик. «Зачем же мне отдыхать? Лучше я буду что-нибудь делать. Ну, будешь собирать в лесу ягоды, грибы, будешь ловить в поле бабочек. Хочешь, я куплю тебе сачок для бабочек?» Павлик задумался. «Лучше купи мне лопату, чтобы землю копать. Я буду огород сажать». «Хорошо». Сказала мама и купила ему лопатку. На другой день Павлик принес лопатку в детский сад и всем показывал. Смотрите, какая у меня лопата есть. Я буду огород сажать. Дети окружили его и стали смеяться. Ну разве ребята сажают огород? У тебя все равно ничего не вырастет. Почему не вырастет? Вырастет, сказал Павлик. «Нет, не вырастет! Нет, не вырастет!» Ну и крик тут поднялся. Ребят было много, и все так громко кричали. Но разве мог Павлик перекричать всех? От обиды он чуть не заплакал. «Ты не плачь!» — сказала ему самая маленькая девочка Ниночка. «Хочешь?» Будем вместе сажать огород. Я тебе помогать буду, и у нас вырастет большой-пребольшой огород. Конечно, вырастет, сказал Павлик. Он успокоился и больше не спорил с ребятами. Вечером пришла за ним бабушка, и он сказал. Бабушка, бабушка, а вырастет у меня огород? Вырастет. А что я сажать буду, бабушка? У меня ведь нет никаких семян. Я куплю. Так ты поскорей купи, бабушка, а то мы скоро уедем. Завтра куплю. На следующее утро Павлик проснулся, а бабушка ему говорит. Вот твои семена. И дала ему небольшой бумажный пакетик. Паблик посмотрел, а в пакете зернышки маленькие-маленькие, каждая величиной с маковку. «Что же это за семена?» — спросил он. «Это семена репки. Отчего же они такие маленькие?» «Такие уж семена у репки», — сказала бабушка. И «Из каждого зернышка вырастет репка?» — спросил Павлик. «Вырастет». «Да как же она вырастет, бабушка?» «Так уж и вырастет, сам увидишь». Бабушка объяснила Павлику, как вскопать землю и сделать грядку, и как посадить семена. Павлик слушал внимательно и все понял. Он взял с собой семена в детский сад и стал показывать ребятам. «Ребята, ребята, посмотрите, какая у меня репка!» «Какая же это репка?» – удивились ребят. «Репка большая, а это какой-то мак?» «Нет, не мак», – сказал Павлик. «Это репкины семена, а из них репка вырастет». «Как же она вырастет?» «Не знаю». «Сам не знаешь, а говоришь!» Сказали ребята не стали его слушать. Неделя быстро прошла, и детский сад уехал на дачу. В первый же день, как только приехали, Павлик пошел к Ольге Николаевне и спросил. «Ольга Николаевна, можно я буду огород сажать? У меня семена есть». «Можно». сказала Ольга Николаевна. Она показала Павлику место за домом, где можно было устроить грядку. Павлик взял лопатку и принялся вскапывать землю. Прибежали ребята и стали смотреть. Земля была твердая, копать было трудно. Павлик очень старался и не хотел бросать начатого дела. Ниночка увидела, что он очень устал и сказала... Дай теперь мне покопать, Павлик, ты устал. Ну, покопай немножечко, согласился паблик а потом снова я. Ниночка взяла лопату и стала копать. Ребята смотрели, смотрели, им тоже захотелось покопать. Да и нам покопать, стали просить они Павлика. Копайте, говорит Павлик. Ребята по очереди стали копать. Они даже заспорили между собой, кому раньше копать. Но Павлик сказал, «Если будете спорить, то совсем заберу лопату». Тогда ребята утихли и стали работать без шума. До обеда грядка была готова, а после обеда Павлик разрыхлил землю граблями и принялся сажать семена. «Ну дай нам посадить!» Стали просить ребят. «Не могу, мне самому интересно», — ответил Павлик. «Дай, мы ведь тоже землю копали», — сказал Толя. «Я ведь не заставлял вас». «Ну дай хоть одно зернышко». Павлик дал ему посадить одно семечко. Тогда и другие ребята стали просить. Пришлось каждому дать по зернышку. Но это ничего». Зернышек было много, так что некоторые даже по две штучки посадили. На следующий день ребята проснулись рано и сразу побежали в огород. Всем хотелось поскорее посмотреть, не взошли ли семена. Но, конечно, семена не могли так быстро взойти. «Если огород поливать, то семена быстро взойдут», сказала Надя. Ребята побежали к Ольге Николаевне, попросили у нее садовую лейку и стали поливать грядку водой. Теперь каждое утро они поливали грядку из лейки и смотрели, не показываются ли из земли ростки. Но прошло несколько дней, а ростков никаких не было видно. «Что же это такое?» — говорили ребята. «Мы, наверное, зернышки вверх ногами посадили. Вот они растут вниз, а не вверх». И ребята перестали поливать огород. Павлик думал, может быть, мы и на самом деле зернышки вниз головой посадили. Разве разберешь, где у них голова, где ноги? Они маленькие. Еще два дня он поливал огород, а потом тоже бросил. Вот тебе и выросла репка говорили ребята. Даром только трудились. Павлик... Перестал думать об огороде. Он играл вместе с ребятами, Собрал в лесу ягоды, Ловил в поле бабочек И придумал устроить во дворе кормушку для птиц. Ребята приносили остатки от обеда и ужина И кормили птичек, которые прилетали из леса. Один раз Павлик бежал мимо грядки И увидел, что на ней появилась зеленая травка. «Ну вот», — сказал он, — Уже наш огород зарастает травой. Тут он заметил, что травка растет правильными рядами, будто ее кто-то нарочно посадил. Да ведь это наша репка растет, закричал Павлик. Прибежали ребята. А может быть, это и не репа, сказали они. Вот увидите, что будет репка, ответил Павлик. Раз бабушка сказала репка, значит, и будет репка. Ребята снова стали поливать огород. Травка вырастала все больше и больше и превратилась в кустики с большими листьями. Но время незаметно прошло, и наступила пора уезжать в город. Эх, горевал Павлик, Не успела вырасти репка. Он пошел к Ольге Николаевне и спросил, когда мы уедем, кто здесь будет на даче жить? Приедут другие дети из другого детского сада. А, ну тогда хорошо. Пусть они себе мою репку возьмут, когда вырастет Ребята уехали. Стало тихо на даче. только птички порхали возле пустой кормушки и громко чирикали, будто спрашивали друг друга, куда делись дети. На следующий день приехали ребята из другого детского сада. Они бегали по всему двору, заглядывали во все уголки. «Глядите, огород!» — закричал кто-то. Отовсюду сбежались дети. Кто-то вырвал несколько кустиков из земли. Тут прибежала самая старшая девочка Зина. «Зачем же вы топчете огород?» — закричала она. «Как вам не стыдно? Кто-то садил, а вы разоряете. Ну-ка, сажайте кустики обратно». Ребята послушно посадили кустики в землю. Зина придумала сделать вокруг грядки ограду. Ребята побежали собирать палочки и сделали из них вокруг огорода забор. С тех пор никто больше не топтал грядку. Наступило жаркое время. Солнышко по целым дням припекало все сильнее и сильнее. Две недели подряд не было дучика. Даже не появилось ни одной тучки. Земля на грядке вся высохла и потрескалась. Кустики стали вянуть. Листики на них опустились к низу и начали даже желтеть. Однажды Зина шла мимо грядки. "Бедные кустики", сказала она. "Совсем завяли. Если не будет дождика, они вовсе засохнут". Она взяла кружку, принесла воды и стала поливать грядку. Ребята увидели и прибежали, кто с кастрюлей, кто с чайником, а кто и просто со стаканом. Грядку полили так, что вся земля стала мокрая. Потом ребята нашли в сарае старую садовую лейку. И с тех пор каждый день поливали грядку из лейки. Через несколько дней... Кустики ожили. Листочки поднялись кверху, снова стали зеленые. К концу лета они разрослись так пышно, что вся грядка покрылась зеленью. А внизу, под листьями, виднелись верхушки больших желтых репок. «Чья же это репка?» – спрашивали ребята. «Кто ее посадил?» «Должно быть те дети, которые здесь жили до нас, из другого детского сада», — сказала Зина. Перед отъездом с дачи ребята решили убрать огород. Все стали дергать из земли репку и складывать ее на траву в кучу. Куча получилась порядочная. «Большой урожай получился», — радовались ребята. Они уселись вокруг и долго любовались репкой. Каждый думал, что теперь делать с ней. Вот и осень пришла. «Надевай-ка пальто и калошки, на дворе холодно», — сказала Павлику бабушка, когда он утром собирался идти в детский сад. Павлик оделся и вышел во двор. Все лужи вокруг замерзли. Тонкий ледок так и хрустит под ногами. А листьев-то сколько с деревьев нападало. Прямо как по ковру идешь. В этот день Ольга Николаевна занималась с ребятами. Дети играли в школу. Они рисовали картинки, а Ольга Николаевна ставила всем отметки. Вдруг кто-то постучал в дверь. Ольга Николаевна отворила, и в комнату вошел почтальон. В руках у него был ящик. обшитой материей, на которой большими фиолетовыми буквами был написан адрес детского сада. «Вам посылка!» — сказал почтальон и поставил ящик на стол. «А что в этой посылке?» — стали спрашивать дети. «Не знаю, ребята, что-то очень тяжелое. На силу я дотащил», — сказал почтальон. Он попрощался и ушел. Ольга Николаевна распорола материю, который был обшит ящик, и открыла крышку. «Ничего не понимаю», — пробормотала она, — «какая-то репа». Все ребята толпились вокруг и приподнимались на цыпочки. Каждому хотелось заглянуть в ящик. Павлик даже на стул забрался. «Правда, репка!» — закричал он. «Вот смешно! Кто же это мог нам репку прислать?» и другие дети стали на стулья взбираться. «Погодите, ребята, тут письмо есть», сказала Ольга Николаевна. Она взяла письмо, которое лежало в посылке, и стала читать. «Дорогие ребята, когда вы уехали с дачи, мы ухаживали за вашей репкой. А когда лето кончилось, мы собрали весь урожай. Репка выросла большая и очень вкусная». Мы все ели, и нам очень понравилось. Мы узнали ваш адрес и решили послать вам репку в посылке. Кушайте на здоровье! Значит, это тарепка, которую мы сажали! Закричали ребята. Вот какая она большая выросла! Ольга Николаевна поставила ящик на стул, чтобы всем было видно. Ребята смотрели на репку и прыгали от радости, но и крику тут было. Вечером за ребятами пришли родители. Ребята стали показывать им репку и рассказывать, как они садили ее, как плевали, как она не хотела расти, а потом как начала расти, да не успела вырасти, а потом как ее вырастили другие ребята и прислали в посылке. И с тех пор, когда в детский сад приходил кто-нибудь из взрослых, кто еще не видел Репки, ребята вели его в комнату, показывали Репку и снова рассказывали всю эту историю сначала и до конца. А когда в детский сад поступал кто-нибудь из новых ребят, то ему первым долгом показывали Репку и тоже рассказывали всю эту историю. Репка пролежала в ящике до середины зимы. И тогда Ольга Николаевна сказала, что репку надо съесть, потому что она не может так долго лежать в теплом помещении. Репку снесли на кухню и попросили тетю Дашу приготовить ее. Тетя Даша почистила репку, аккуратно нарезала ее кружочками, обдала кипятком, чтобы репка не была горькая, и полила маслом. Ребята сидели за столом, ели репку и хвалили ее. «Ах, какая вкусная репка!» «А помните, какие были репки на семена?» — сказал Толя. «Совсем-совсем крошечные!» «Удивительно, как из них выросла такая репка!» «Это все Павлик придумал», — сказали ребята. Если б не Павлик, никакой репки не было бы.